311. В лучах утра учитель шлёт лучшие мысли. И о том, чтобы их не упустить, тоже надо заботиться. Упустить легко, стоит только отвлечься или распылить сознание, и сокровища посланные будут просыпаны мимо. Мало послать, принять надо. Так посылающий и принимающий связаны обоюдно. И если посылающий должное напряжение являет, то и принимающий полную готовность должен явить, готовность отложить все личное и мешающее, готовность сознания свое освободить и приемник его держать чистым и открытым. Каждая сторонняя мысль вытесняет мысль учителя, и место ее в сознании захватывает. Следует со всем вниманием озаботиться тем, чтобы обрывки мыслей, мешающих, и лохмотья своего мышления не вторгались и не затемняли экран сознания. На ноту учителя, даваемую каждодневно, нужно суметь зазвучать, и звучание арфы духа со всей силой доступной сохранить в течение дня. сознание настраивается или гармонизируется в разных ключах, то есть каждый раз настраивается на волне соответствующей. Вследствие этого и характер, и стиль записи меняется. Меняется ритм слов и гармоний их сочетаний, ритмы речи человеческой можно разнообразить до бесконечности, вызывая каждому из них вибрации нужных центров. Игру и переливы незримых огней является вую речь человеческая, если тайно ее овладел дух. Мистерии огненной речи лишь огненно постигается. Власть над сердцем людей имеет необычайную. За речью своей следите, дабы не перешла она в лепетание. Пустые оболочки, пустые слова произносят, и лепетные речи говорят. Нужно повороть лепетание. Тержестность поможет. Тержестностью побеждается всё, что не соответствует достоинству духа. Если в каждом слове заключена энергия ценны, то можно ли слова бездумно на ветер бросать? Во всём, что касается огня, сугубая бережность соблюдается, причины две: ценность накопленной, аккумулированной энергии и огненные следствия мыслей, речённых об огне творчестве подумай. Детя малое что-то лепечет. Ребенку простительно. Невежественным людям простительно, они ничего не знают, но не простительно ученику. Контроль над речью требует особой осмотрительности, и особенно тогда, когда возгораются огни. Ибо тогда каждое слово несет на себе печать оправдания или осуждения. Как огненные стрелы вонзаются в сознание людей, слова, насыщенные психической энергией, и надолго остаются там, воздействуя на человека. Нельзя привести никаких оправданий за речи и слова необдуманные, неосмысленные и безделу сказаны. Можно представить себе, что ни одной капли ценной энергии не выдаёт себя без нужды и контроля. Учитель ученику доверяет огонь. Долерии надо оправдать. Как же могу дать больше, если меньшим управлять не смогли? И как же пошлю с поручением, если и малого не выполнили? Учитель озабочен тем, чтобы все энергии ученика привести в состояние должной готовности и дисциплинированности, то есть управляемости, состояние умения управлять ими. Это достигается долгой и постоянной тренировкой и упражнениями. не нечто надуманное, но мудрое использование опыта возможностей жизни удаваемых. В конце концов, лучшим учителем и лучшей школой будет всё-таки жизнь. А учитель не промедлит указание нужно дать и условия требуемые приготовить, лишь бы пламень священный, горящий в груди, не погас среди сутологи жизни.